Глава 1285. -я. Не связывайся со мной. Большинство людей понятия не имели, как появился мир камин и Стеллы, но Ван Анбулы и прогонам снаружи был известен этот секрет. Это место трансформировало рука Ло. Изначально мир был стабилен, но после кончины Ло, еще известного как Всевышний, печать лишилась истока. Подобное дерево без корня она начала увидать, Из-за этого правая рука Ло потускнела и лишилась своей изначальной силы. Вот почему Ло явно мог дать бой истинной сущности Императора, но его рука едва ли могла остановить клоны Императора. В результате тому даже удалось проскользнуть мимо нее. Все указывало на то, что рука Ло больше не обладала жизненной силой, но высунувшаяся из мира каменный стелы огромная рука казалась старику совершенно другой. Не такой, как ладонь, которую он видел, пока наблюдал за всем издали, она больше не выглядела блеклой и слабеющей, Теперь ее буквально переполнила жизненная сила. Исходила она явно не от павшего Ло, а от Ван Боу Вот почему старик не удерживался от скрика. Единственный способ добиться такого эффекта – переплавить мир каменной стелы. Только после переплавки можно стать частью каменной стелы и соединиться с рукой Ло, дабы поддерживать ее жизненной силой. Сердце старика облепил липкий страх. Он не страшился культивации Ван Боу ибо четвертого шага было недостаточно, чтобы испугать его. Его напугал статус Ван Була, а также его попытка выудить рыбу покрупней. «Треволнение дерева!» Мелькнула в его голове мысль. Старик прищурился, о происхождении черного дерева ему было известно более чем достаточно. Она представляла собой квинтессанцию дау-дерева, одного из пяти изначальных истоков, рожденных Великой Вселенной. Высшая точка дау-дерева – исток всего живого, культивирующего это Дао. Манифестация треволнения изначальных истоков не обладали сознанием, другими словами, им было практически невозможно обрести истинное сознание. Они никак не влияли на культивирующих их практиков, ими управляли инстинкты, что выливалось в истребляющее треволнение для тех, кто пытался нарушить фундаментальную логику Вселенной. За всю историю Великой Вселенной истребляющее треволнение было вызвано лишь единожды. Сделал это Император. Если Император успешно преодолеет треволнение, Тогда все сущее Великой Вселенной, даже ее парагоны, должно будет склонить перед ним головы. Делать этого всемогущие, конечно же, не хотели, поэтому старик и убедил остальных объединиться. С другой стороны, если у Императора ничего не получится, и он падет, тогда Мириады даут внутри него вернуться в мир. Любой достигший ранга парагона сможет обрести просветление, быть может, среди них появится новый Император. В итоге под руководством старика был разработан план по использованию древесного орудия. Поскольку Лоза запечатал этот мир своей рукой, было решено именно здесь воплотить план в жизнь. По изначальному замыслу Ван Боло должен был стать оружием, которое сразит императора. Если у него все получится, то император не пройдет три волнения и падет. В случае провала в императоре по крайней мере появится фатальный изъян, который не позволит ему достичь совершенства. Более того, их столкновение вполне может привести к его кончине. Одновременно с этим, в силу особенностей природы истока дерева, ему было практически невозможно обрести истинное сознание, поэтому старик принял определенные меры предосторожности на случай потери контроля. Это и являлось основной причиной, почему он не обращал внимания на рост ван Боле. Для него он был всего лишь орудием, даже если у него и появится сознание, его развитие рано или поздно упрется в потолок, поэтому ему не о чем было беспокоиться. Ведь выбранное им орудие было не совсем настоящим. Даже встанем прямо напротив него, то ему бы не удалось увидеть его, как будто они существовали в разных плоскостях бытия. Все изменило дочь Парагона. Будь это любой другой всемогущий, то все было бы в порядке, но этот обладал незаурядными силой и статусом. Другие Парагоны, кого убедил старик, неожиданно для него с неохотой смирились с действиями этого человека. Это было первым отклонением от плана. Вторым стал незапланированный рост могущества древесного орудия. Он даже использовал клоны Императора в качестве наживки, чтобы увидеть его. У старика внутри бушевали эмоции. Он осознал, что план вышел из-под контроля. Больше они не контролировали древесное орудие. «Невозможно! Бессмертный! Это бессмертный!» Старик сделал глубокий вдох. Внезапно его посетила одна мысль. При взгляде на лицо Ван Буолы на каменной стыле в его глазах промелькнули трудночитаемые эмоции. Он понял причину потери контроля. В Великой Вселенной с древних времен существовало наследие Бессмертного. Его план можно представить в виде жестких рамок, которые практически невозможно сломать, но они столкнулись с Бессмертным, свободным и ничем не связанным. В столкновении этих двух парадигм вторая, очевидно, будет сильней. Бессмертная этой Великой Вселенной... Наконец-то. Что именно он такое? Старик молчал. Отец Ван И и Ван Боло тоже хранили молчание. Высунувшаяся из мира каменный стул рука Ло казалась старику огромной, переполненной жизненной силой. Вот только Ван Боло видел ее иначе. Рука Ло испускала не эманации жизненной силы, а темные ци, ужасающие плотные ци. Потому что этот темный ци пережил метаморфозу ибо Ван Буэлэ обрел просветление не только о пяти элементах. Три из восьми наивысших дао он постиг до доведения до совершенства пяти стихий «инь», «ян», а после них «свободу». Наивысшая инь, наивысшая ян, наивысшая свобода. Наивысшая ян пока оставляла желать лучшего. Ван Буэлэ в силу объективных причин было трудно постичь его, поэтому наивысшая свобода тоже не достигла совершенства. Однако он освоил наивысшее инь, Это было слияние Дао Смерти и силы Тёмной Секты. Такой поворот не смог предугадать ни старик, ни юноша Валом. Культивация Ван Буала состояла не из пяти Дао, а из шести с половиной. Последней половины могло считаться Дао Свободы. Шесть с половиной Дао позволили его сильнейшему уклону сражаться с юношей, и из-за половины Дао Свободы Ван Буала засомневался в собственном происхождении. Он хотел узнать, как много людей следили за этим сражением, сколько пытались повлиять на него, Он хотел узнать, откуда взялась его истинная форма черное дерево, потому что не хотел доверять тому, что говорят другие. В итоге он решил выяснить все самостоятельно. Он использовал клоны императора в качестве наживки, чтобы посмотреть, кто на нее клюнет. Ему хотелось взглянуть на все собственными глазами, как уже была с книгой судьбы преподобного Тяньфа. В одной из прошлых жизней он пытался увидеть, что находится снаружи мира. В этой жизни ничего не изменилось. Он хотел узреть истину. Посему истинная сущность Ван Буолой тайно переплавила мир каменных Стеллы. Вне зависимости, чем закончится эта авантюра, кое-что останется неизменным. Мир каменных Стелла был его корнем, поэтому он должен был в первую очередь взять над ним контроль. И сейчас он увидел все собственными глазами. Тишину внезапно нарушил смех Ван Буолой. На глазах старика он поднял руку Лос, зажатым в ней миром реинкарнации Дау Дерева, Раздался отчетливый щелчок, всего лишь хруст, но от этого звука начала дрожать душа. Казалось, он раздался из глубин вселенной, а потом прокатился по всем ее необъятным просторам. Сердце старика пропустило удар, а остальные, кто наблюдал далека, посерьёзнели. Разлом реинкарнации. «Клон был нужен тебе мертвым? Пожалуйста! Отныне больше не связывайся со мной!» Мрачно процедил Ван Буула. Его лицо исчезло с каменный стол и вместе с рукой Ло, «Поднялся рокот, а потом по пространству пошла рябь. Вместо каменной стелы в звездном небе теперь высилось огромное черное дерево».